Я взял первый рисунок Элизабет. Одна лишь неровная линия в середине листа. Я взял его левой рукой, потом представил себе, как прикасаясь к нему правой, что уже проделывал с садовыми рукавицами ПЭМ, руки прочь. Попытался видеть пальцы правой руки, отслеживающие эту линию. Мне это удалось. В каком-то смысле и я ощутил отч отчаяние. Я собирался поступить так же со всеми рисунками. Их было полторы сотни, по самым скромным подсчетам.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 Карандаш. Один из цветных карандашей? Вероятно, нет. Тогда нет. Еще нет. Но значение это не имело. Она нашла свое призвание, свою цель, свое метеор. Ремесло профессия французский. И какой же у нее от этого появился аппетит? Как же ей хотелось есть? Она думает. Мне нужна еще бумага. Пожалуйста. Она думает. Я Элизабет. Она буквально врисовала себя в этот мир.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 Своим и становятся желчными, завистливыми и злобными. Об этом я Мэри упрекнуть не мог. Мэри любила и художников, и созданными произведения искусства. Она пила виски большими стаканами и хотела знать, каково это, когда динь-динь, -день, появившийся из-за неоткуда, по плечу, и ты обнаруживаешь в себе, хотя тебе уже за 50, способность полетать на фоне Луны. Это ощущение шли ни в какое сравнение с обретением скоростного автомобиля или полностью обставленного дома. Но я сказал Мэри, что это одно и то же.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 первой же линии, невероятно смелой первой линии, место встречи с залива и неба, Элизабет поняла, что видение и память неразрывно связаны, и принялась излечивать себя. Терсея в этом не участвовала, во всяком случае, поначалу, я в этом уверен. следующие четыре часа я то скалюзал в мир Либит, то выходил из него удивительный мир, но и пугающий. Иногда я писал фразы, ее дар был ненасытным, начните с того, что вы знаете, но главным образом рисовал.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 но безразличие только разжигало ненасытность ее дара. Она искала новые способы потрясти их, новые пути ведения. И нашла «Помоги ей, Господь!» Я рисовал птиц, летящих вверх лапками, я рисовал животных, идущих по воде бассейна. Я нарисовал лошадь с огромной, шире морды улыбкой. Я подумал, что где-то в это время и появилась Персе, только... «Только лебедь не знала, что это Персе», — сообщил я розовой малышке. Она думала...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 Только урагана Элис не было, как не было урагана Элизабет. Ее еще не называли Элизабет. Ни семья, ни она сама. В 1927 году на Дюмаки обрушился ураган Либбет. Потому что папочка хотел бы найти сокровище. И потому что папочка следовало переключиться на что-то еще, а не только... Она сама заварила кашу, произнес грубым голосом, так не похожим на мой собственный. Пусть теперь расхлебывает. Не только злится на Ади, убежавшую из Сэмери, этим целлюлоидным воротником. Да, именно так и обстояли дела на южной оконечности Дюмаки в далеком двадцать седьмом году. Я нарисовал Джона Ислыка, получились только его ласты на фоль неба. Кончик трубки для дыхания, да тень под водой. Джон Ислык нырял за сокровищем. Нырял за новой куклой своей младшей дочери, хотя, возможно, сам в это и не верил. Рядом с одной из ласт я написал «Законное вознаграждение». Образы возникали в моем сознании, становились четче чётче. четче. Том, на долгие годы ждали освобождения. И я спросил себя: а вдруг все эти картины и инструменты, которые при этом использовались, от наскальных рисунков в пещерах Центральной Азии до лизы хранят в себе память о своем создании создателях? Вдруг она остается в мозгах как ДНК? Плыки, плыви, пока я не скажу. Стоп. Я добавил Элизабет на картину с ныряющей папочкой, стоящую в воде, попухлые коленки и новин под мышкой. Либет могла быть той девочкой-куклой с рисунка, которая забрала Инга. Я назвал ее «Конец игры». И, увидев все это, он обнимает меня, обнимает меня, обнимает меня. Я торопливо изобразил ту сцену. Джон Ислык обнимает маленькую Либет, подняв маску на волосы. Корзинка для пикника рядом на одеяле, а на ней гарпунный пистолет. Он обнимает меня, обнимает меня, обнимает меня. «Нарисуй ее», — прошептал голос. «Нарисуй законное вознаграждение, элизабет Нарисуй персе».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 Точно не кукла. В этом сомнений не было. Я мог бы продолжать картина Тесси и Лола «Бегущих по тропе», какой-то тропе, взявшись за руки, уже просилась на бумагу, но начал выходить из полутранса, испуганный до смерти. Кроме того, я подумал, что знаю достаточно, чтобы действовать, а Вайрман поможет домыслить остальное. Тут у меня сомнений не было. Я закрыл альбом. Положил на стол коричневый карандаш, от него почти ничего не осталось, давно ушедшей маленькой девочки